Глава 13. Если мир говорящих яиц создавал, пусть и поехавший, но в целом понятный творец, то кто работал над этим, я даже представить боялся. Может, если бы Сальвадор Дали как следует вмазался героином, занюхал пару дорожек кокса и заполировал это дело пивом с ЛСД, а потом покурил травки, что-то подобное у него бы и получилось. Синий тротуар, по которому мы убегали от квадратноголовых, оказался не тротуаром. Это я понял, когда мы добежали до его конца. Конец приподнялся, выгнулся навстречу и посмотрел на нас круглым лиловым глазом. Под глазом прорезалась ротовая щель и сказала. А после чего голова превратилась в букет цветов. Пришлось спешно менять направление. Мы бросились по красной траве газона к зеленому небоскребу. Я заметил, что кирпичи, из которых он сложен, двух видов. Одни круглые, а другие... Ну, такой формы, чтобы четко затыкать промежутки между кругляшками. «Лестница!» — крикнула Диана, указав на пожарную лестницу. Она первой добежала до нее, подпрыгнула и подтянулась, уцепившись за нижнюю ступеньку. Забравшись, протянула руку. Я подал ей Фиону, Диана практически зашвырнула ее наверх и потянулась ко мне. Я поднял руку и в глазах потемнело. В спину как будто скорый поезд впилился на полном ходу. Я услышал собственный крик, потом задумчивое «А!» и характерный хлопок, с которым взрывается голова аборигена. Меня окатило душем из крови пополам с мозгами. Диана таки умудрилась меня поймать за руку и даже приподнялась. «Брось меня, командир!» — простонал я. «Спасай Фиону!» «Сплющилась мне твоя Фиона! Лезь давай!» «Не могу!» «Надо, Костя! Думай о сиськах! Сконцентрируйся на них!» «А твоих, что ли?» «А что, для тебя существуют какие-то другие? Сейчас обижусь, брошу!» «А как же партнерство и ничего, кроме партнерства?» «Я готова пересмотреть условия соглашения. При условии, что ты выживешь. Некрофилия в число моих пороков не входит, уж прости». «Блин, жаль. Опять подвиги во имя любви. Эх!» Руки-ноги худо-бедно зашевелились, но ощущались как чужие. Я вцепился в перекладину, попытался ползти, но наткнулся на задницу Дианы. «Готов?» — спросила Диана. «Готов. Только давай не сейчас. Хоть на крышу вылезем, что ли?» «О, вижу, ожил. Давай ручками, ножками». И Диана поползла вверх. Я последовал за ней, скрипя зубами от боли. «Ничего, Костик, вот сейчас заберемся на крышу». Небоскреба. Я с тоской посмотрел вверх. Вверху сначала была Диана с простыней, обмотанной вокруг бедер, открывающей прекрасный вид. А дальше была бесконечная лестница, уходящая в небеса, как в песне «Лайт Цепплин». Вид лестницы вызывал клиническую депрессию. «Дианушка! Солнышко!» — позвал я дрожащим голосом. «Что?» Она остановилась и повернула голову. «Можешь не так быстро лезть? Мне легче, когда ты рядом». Диане потребовалась секунда, чтобы сообразить, куда я смотрю и почему мне легче. Дальше случилось невероятное. Она покраснела под слоем кровавых ошметков и прошипела. «За ступеньки ничем не зацепишься?» «Нормально, справлюсь». Просто, понимаешь ли, в жизни надо видеть перед собой достижимую и привлекательную цель, а то руки опускаются. Я тебе сейчас дам, а руки опускаются. Лезь давай. Я полез. Диана благородно ползла не быстрее меня. Хорошая она все-таки. В своем стиле, конечно. — А! А! А! — слышал снизу. Я пожертвовал мигом созерцание Дианы и посмотрел вниз. Там столпилось штук двадцать квадратноголовых. Они смотрели вверх и потирали носы, предельно озадаченные происходящим. — Я б вам факт показал, — сказал я извиняющимся тоном, — но руки заняты. А — -а -а -а -а! протянул ближайший к лестнице плудурок и кивнул. На голову ему запрыгнул другой. На него полез третий. «Да чтоб вас всех!» — крикнул я. «Диана, я передумал! Давай быстрее!» Сам тоже заработал руками и ногами, что есть мочи. А конье становилось все ближе. От этого звука мурашки по коже ползли. Если такие миры проходят комиссию Альянса, то у меня к Альянсу очень большие вопросы, которые я планирую задавать, держа в каждой руке по крупнокалиберному пулемету. «Костя, жми!» — кричала Диана сверху. Осталось чуть-чуть, потом самая капелька и еще три четверти. Я жал как мог, но столбик квадратноголовых рос быстрее. «А!» — раздалось у меня за плечами. Я повернулся как раз вовремя, чтобы увидеть квадратную рожу. Бриген уже вынимал из нее нос. «Сука!» «На!» — сказал я и толкнул его пяткой в живот. Живот оказался твердым, будто из дерева. Но толчок однозначно удался. Плудурок взмахнул руками и полетел спиной вниз. Столбик под ним заколыхался и тоже рассыпался. Послышалось несколько изумленных «а», и тут же захлопали взрывающиеся головы. Меня до пояса вновь забрызгало мозгами. «Суки!» — всхлипнул я. «Чего вам от нас надо?» В кирпиче прорезался любопытный глаз. В кирпиче под ним рот. «У!» — сказал рот и без зуба улыбнулся. «Кирпичи живые!» — передал я наверх информацию. «Смотрите там, не нарвитесь с перепугу! Отступать некуда, позади Костенька!» Спина болела. Как я еще умудрялся ползти, вообще не понимаю. На чистом адреналине, не иначе. Вниз больше не смотрел. А конья иногда доносились, но исключительно с земли. Башенку эти отморозки строить не пытались. Может, в здании побежали, на лифте едут? Нет, лучше об этом не думать. Сконцентрируюсь на сиськах, как завещала Диана. Сиськи — это единственное, что может сохранить разум в мире, подобном этому. Браслет, про который я уже забыл, внезапно ожил. «Койся!» Раздался знакомый, милый, родной, вменяемый голос. «Шарль!» — воскликнул я. «Извини, что долго не отвечал. Пришлось отключить практически всю электронику. Мимо пролетал патрульный корабль Альянса. Я фиксирую координаты, буду через десять минут, максимум одиннадцать». «Ты на крышу сядешь?» «На крышу?» — озадачился Шарль. «Ну, мы на крышу лезем, небоскреба. Не то чтобы лично я до нее прям всерьез доберусь, но мы стараемся». «Что за ерунда? Зачем вы лезете на крышу?» «А ты был тут?» — заорал я, внезапно разозлившись. «Ты в танке горел? Тебе броня за шиворот капала?» «Прошу без эмоций!» — сухо откликнулся Шарль. «Объясни, в чем дело?» «Дело, дорогой мой гений!» в том, что здесь живут какие-то наглухо отбитые уроды с квадратными головами, которые подбегают к нам и взрываются. Мы только-только от яиц отмылись, а теперь все в потрохах с ног до головы. Узнаю, кто этот мир создал, убью урода. А еще тут тротуар живой, и кирпичи разговаривают». «Ясно», — усмехнулся Шарли, — «это один из альтернативно-логичных миров». Здесь местные жители очень агрессивны, но агрессию выражают необычным образом. Увидев кого-то, кого они считают угрозой, убивают себя. Предполагается, что оппонент должен умереть от чувства вины. «Твою мать!» — только и сказал я. «Держитесь», — виновато сказал Шарль. «Десять минут». «Так ты сесть-то сможешь?» «Безусловно. Мой бывший м -м, партнер...» То есть я существенно улучшил программу автопилотирования. Прибор у вас? — У нас, у нас. Конец связи. Как Диана умудрялась лезть с этим самым прибором, я понятия не имел. Талантливая она. — Страдаешь! — коркнул ворон, сев на ступеньку надо мной. «Стебешься — Стебешься? — ответил я вопросом на вопрос. — Бодрись! — Посоветовал ворон и полетел вверх догонять Диану. Я прищурился. Диана все-таки не очень торопилась, добрая душа. А Фиона, кажется, уже почти добралась до крыши. Блин, далеко-то как. Слева от лестницы прорезалось окно. Только когда оно прорезалось, я сообразил, что обычных окон в небоскребе не было вообще. Глухие стены. Из окна высунулась квадратная голова. — Сыр! — сказал я. — Все это дикое недоразумение. Мы вам не враги, у нас просто альтернативная логика. — протянула голова и вынула нос. Я зажмурился. По скользким от мозгов ступенькам ползти было не только неприятно, но и тяжело. И как я до сих пор не блеванул. Все моя выдержка. — Костя, доложи обстановку. — — крикнула сверху Диана, немного тормознув. «Жопа!» — доложил я. «При мне. Жду. А обстановка-то как?» «Смотри выше». «Выше Фиона? Она уже выбралась на крышу». «Блин, ты прикалываешься или тупишь?» «Я в тебя боевой дух поднимаю. Твоими же методами, дебил». «Сама дура». «Во-во, давай, посердись. Только руками работа интенсивнее». Когда справа прорезалось очередное окно, я и вправду заработал интенсивнее. Однако из него высунулся внезапно ящер человеческих размеров и, внимательно на меня поглядев, спросил. — Пхакентоска есть? — Дом забыл, — ответил я. — Плохо без Пхакентоски. На, держи. Он протянул мне блестящую металлическую трубочку в палец длиной — Я взял. «Спасибо. Мне это очень поможет». «Еще бы. Я без пхакинтосок из дома не выхожу. Но тут я пока вообще не выхожу. В карантине сижу. Болеешь? Не. Я щер закурил сигарету. Три дня назад прилетел по работе. Местные диадема боятся. Надо две недели в карантине отсидеть». А то как начнут взрываться. Это очень плохо для бизнеса, когда партнер взрывается. Ну, это да, глубокомысленно согласился я. Ладно, бывай, друг. Хакинтоску можешь себе оставить. В ней на два-три раза. Окно заросло. Мир стал чуточку понятнее. Непонятно только, что... «Что, блин, за пхакхинтоска? И на кой хрен она мне сдалась? Куда ее, в трусы, что ли, совать?» Я сунул пхакхинтоску в рот, сжал зубами. Зубы чего-то там нажали, и пхакхинтоска завибрировала. Невнятно выругавшись, я поспешил ее выдернуть. «Ты чего там застрял?» — крикнула Диана. «И я тут тебе идеального партнера нашел. Доползем, да познакомлю». Однако Пхакхинтоска тут же показала, что она способна на нечто большее, чем быть партнером Дианы. Она отчетливо потянулась вверх, потом самопроизвольно повернулась параллельно горизонту и удлинилась. «Э, ты чего?» — удивился я. Пхакхинтоска тянула. Понадеявшись на великий авось, я схватился за нее двумя руками и полетел... Перед глазами спокойно проплывали ступеньки лестницы Диана. «Вот ублюдок!» — прокомментировала она, увидев меня. «Служу России!» — скромно отозвался я. Палочка хоть и была гладкой, но руки по ней не скользили. Больше того, я, кажется, даже пальцы разжать не мог. Прям системы безопасности целая. «Слава тебе, безымянный ящер!» На жёлтом небе появилась черная точка. Она стремительно приближалась, росла и превращалась в космический корабль. «Шарль!» — крикнул я, покачиваясь в восторге. «Ура!» — заорал ворон, который Шарля не знал, но чувствовал, что это хорошо. Диана понеслась вверх с такой скоростью, будто ей в известное место ракету вставили. Фиона прыгала по крыше, размахивая руками. А я летел все выше и выше. Как остановить Пхакинтоску, ящер мне не объяснил. Я дергался, матерился, Шарль приближался. Вот прямо в воздухе с корабля опустился трап. Я попытался хоть немного скорректировать траекторию полета, но не слишком преуспел. Миновав трап, долбанулся сперва руками с Пхакинтоской. а потом головой аборт и отключился с радостной мыслью. «Я дома».